Глава 17. Покушение. Генеральный секретарь Эдгар Эндрю, глава исполнительной власти Земли, был высоким и видным мужчиной, гладко выбритым по космонитской моде. Он двигался размеренным, спокойным шагом, словно выставляя себя на показ. Казалось, он нравился самому себе. Голос его, пожалуй, излишне высокий для его фигуры, иногда становился скрипучим. Упрямым он вроде не был, но сдвинуть его было нелегко. Не удалось и на этот раз. «Нет!» – твердо сказал он Диджей. «Она должна появиться!» «У нее был тяжелый день, генеральный секретарь!» – возразил Диджей. «Она не привыкла к толпе!» а я отвечаю за ее благополучие перед Бейли миром и моя личная честь поставлена на карту. «Я вхожу в ваше положение», — сказал Эндрю, — «но я представляю землю и не могу лишить ее жителей возможности увидеть Леди Гледию. Коридоры полны народу, гипервизионщики наготове, и я при всем желании не могу прятать Леди. Да, в сущности, долго это не продлится, полчаса. Потом она может уйти и не появляться до завтрашнего дня, когда ей придется выступать. Диджи мгновенно изменил тон разговора. «Надо обеспечить ей комфорт. Она должна держаться на некотором расстоянии от толпы. Поставим надежный кордон. Отгородим ее от людей на достаточном пространстве. Отодвинем зрителей подальше. Сейчас они уже волнуются. Если мы не объявим, что она вскоре появится, могут начаться беспорядки». — Это не было предусмотрено, — сказал Диджи. — Это небезопасно. Некоторые земляне не любят космонитов. Генеральный секретарь пожал плечами. — Как я мог вас предупредить? В настоящий момент она героиня и не может отказаться выйти. Ничто не причинит ей зла. Ее только хотят приветствовать, но если она не появится, дело другое. А теперь пойдемте-ка. Диджи недовольно повернулся и встретил взгляд Глэдди. Она оказалась усталой и несчастной. «Придется, Гледия! Ничего не поделаешь!» Она посмотрела на свои руки, словно соображая, могут ли они защитить ее. Затем выпрямилась и вздернула подбородок. Маленькая космонитка среди толпы варваров. «Должна так должна. Ты останешься со мной?» «Если меня не оттащат силой!» «А мои роботы?» Диджи засмеялся. «Гледия! Разве два робота могут помочь тебе среди миллионов людей?» «Я знаю, Диджи!» И знаю также, что в конце концов останусь без них, если буду продолжать выполнять свою миссию, но не сразу. А сейчас я буду чувствовать себя с ними в безопасности. Есть в этом смысл или нет? Если земные чиновники хотят, чтобы я вышла к толпе, улыбалась, махала рукой и так далее, присутствие Дэниела и Жискара поможет мне. Видишь ли, Диджи, я заставляю себя, хотя мне это неприятно, и больше всего хотелось бы уехать. Так пусть они уступят мне в такой малости». «Попробую», — явно обескураженно сказал диджей Он снова подошел к Эндрю. Жискар спокойно последовал за ним. Через несколько минут, гладяя в окружении отобранного контингента официальных лиц, двинулась к открытому балкону. Диджи держался чуть позади нее, а по бокам шли Дэниел и Жискар. Генеральный секретарь жалобно сказал, «Ладно, я не знаю, как вам удалось уговорить меня, но ладно». Он потер лоб, чувствуя легкую боль в виске, встретился взглядом с Жискаром и, вздрогнув, отвернулся. Но пусть они стоят неподвижно, капитан, помните. И, пожалуйста, присмотрите, чтобы тот, кто выглядит как робот, не высовывался и не привлекал к себе внимания. Мне от него как-то не по себе, и я не хочу, чтобы люди знали о нем больше, чем уже знают. Они будут смотреть на Гледию, генеральный секретарь, пообещал Диджей, и больше ни на кого. Надеюсь, раздраженно сказал Эндрю. Он вздохнул, остановился, чтобы взять капсулу сообщения, которую кто-то протянул ему, машинально сунул ее в карман и пошел дальше.